Глава 18. Деревня у подножия. Наше путешествие продолжалось, и вот мы добрались до деревеньки у подножия гор Тарус. «Ох, вот так глубинка», — сказал Килкейр, выбираясь из кареты и осматриваясь по сторонам. «Здесь были лишь простенькие дома до да поля, а еще конюшня. По сравнению со столицей, здесь все было крохотным. Большая часть домов была деревянная, каменных построек почти не встречалось». И в людях ощущалось что-то простое и деревенское. Не было городской спешки. Пейзаж дополняли грандиозные горы Тарус. Здесь можно было ощутить всё величие природы. «Отличное место. Хотя господину аристократу здесь будет неуютно». Я пошутил, а Килкейр улыбнулся. «Глупости. Кто я, по-твоему?» «Я с детства был шкодливым ребёнком, который доставлял отцу проблемы. Мне уже доводилось пару раз ночевать в немягкой кроватке». Так что никаких проблем. Слова, не подобающие старшему сыну герцога, который был среди тех, кто вел за собой всю страну. Но именно поэтому мы и стали друзьями. Хотя в деревянской жизни не было чего-то уж такого невероятного. Так вот, если подумать, тут жить будет куда проще, чем в демоническом лесу. Келкир вспомнил те дни, которые он провел в демоническом лесу. И его лицо тут же исказилось. То была ночевка на улице... «Уж скорее игра на выживание. В деревне, может, и не просто но дракона тут тебя сожрать не пытаются. Так что справлюсь». Тут Келкиер был абсолютно прав. «Если мы были готовы к этому, то с нами были ещё две леди. Всё ли будет в порядке с ними?» Думая о них, я спросил. «С Тяна и Лизет всё будет в порядке?» Призадумавшись, он прикоснулся рукой к подбородку. «Если спрашивая что, думаю, что да». Лизет поднаторела, так что всё обойдётся. А Тиана? Келкир, не договорив, обернулся. К нам, болтая, направлялись Тиана и Лизет. Их вид не вызывало беспокоенности. Похоже, неприязни к сельской жизни они не выказывали. Думаю, в порядке. Она такая, некапризная принцесса. С детства всегда бегала за мной. Могла спать на трое Ей, скорее, здесь даже понравится. Тогда ладно. Ответив, я сразу задумался об элом а Тиане и с той жизнью. После начала войны аристократам было тяжело поддерживать свой привычный образ жизни. Но Тиана очень быстро адаптировалась. Даже перепачканная Азолой и Сажей, она пыталась помочь раненым. Хоть сейчас она всё ещё не сформировалась и не познала всех этих решений, но с ней всё должно быть в порядке. Да и отец связался со старостой, так что, по крайней мере, спать мы будем в его каменном доме. Когда Килкиер говорил, он указывал на большой дом. Для деревни этот каменный дом выглядел очень надёжным. Подойдя, Килкиер постучал в дверь. Дверь открылась, и из-за неё показалась голова старика. «Кем приходитесь?» «Спокойный и умный для своих лет, а ещё добрый старик». Взглянув на него, Килкиер поклонился. «Мы прибыли лишь сегодня. Полагаю, до вас уже должно было дойти письмо от моего отца». Он не стал представляться и упоминать герцога финикса. Если кто-то, кроме староста, услышит, мало ли что с ним от испуга случится. Все понимали, что человек из рода Феникс не отправится в такую даль ради забавы. Да и не надо жителям деревни заморачивать головы излишней вежливостью. Не хватало, чтобы люди каменели, не зная, что сказать, при каждой встрече с Киллкейромитианой. Мужчина понял суть слов Киллкейра, но всё ещё сохранял настороженность. Немного приподняв бровь, он всмотрелся в лицо Киллкейра. «Простите, но можете это как-то подтвердить?» Кивнув, Килкер непринужденно вытащил нож и протянул старику. С виду простой старый нож. Но старик изучил рукоять и, заметив герб, кивнул. После чего он учтиво вернул Килкеру оружие. «И правда, герб Феникса. Добро пожаловать, господин Килкер, госпожа Кристиана, а также ваш друг, господин Джон и служанка госпожа Лизот». В подтверждение мы кивнули. «Я староста деревни, Джаз. Прошу, проходите внутрь. Здесь мы сможем обо всём поговорить. Как скажете. Джон, Тиана, Лизет, идёмте». Сказав это, он последовал за старостой, а мы за ним. «Что ж, ещё раз. Добро пожаловать в деревню Энба». Нас рассадили на стульях, налили чай, и Джаз вновь нас поприветствовал. Киллкиер вопросительно посмотрел на него. «Деревня Энба? Деревня у подножия?» Привыкший к подобной реакции, Джоз улыбнулся и ответил. «Да, ведь деревня находится у подножия Гортарус. Просто для понимания, так ведь?» «Ну, думаю, что да. Даже слишком. Слышал, здесь и другая деревня есть. Так чем это отличается?» Он хотел узнать, уж не любую ли можно назвать деревню подножия. «Ну и к этому Джоз уже привык. Так ведь мы ближе. Та Детрас называется, то есть деревня по ту сторону». «Тоже очень уж просто. Одна у подножия, вторая с другой стороны. Так название и раздают». «Но тут их всего две было, так что ничего удивительного. Просто для понимания. Отличное название, верно?» Сказал я, и Гилкиер, едва ли пришедший к осознанию, лишь склонил голову. «Ну, если уж кто-то так считает, ну можно было что-то более оригинальное ведь придумать». М -м, «Как по мне, очень даже оригинально, в каком-то смысле». «Эй-эй!» Слушая о нас, удивлённый Джаз спросил. «Вы очень дружны». В письме было указано, что Джон простых кровей. Для него было странно, что простолюдиный аристократ так общаются. Килкиер ему ответил. «Да, он мой лучший друг. Потому и общаемся на равных». «Довольно необычное отношение. Но вы искренне так считаете... <смех> До меня доходили слухи что старший сын семьи Феникс с повесом. Но, похоже, это ложь. «Повеса. Молодой человек, проводящий время в легкомысленных затеях, в проказах. Бездельник. Примечание чтеца». Такие слова заставили Лизет подскочить. Для нее подобное было оскорбительным. Но сам Килкеер был спокоен. «Да уж, я кшаюсь простолюдином и совсем не забочусь о статусе рода. Самый настоящий повеса. Нет, все-таки я был неправ. Простите мою грубость». «Пока вы будете жить у нас, будем общаться с людьми. Если чьи-то слова покажутся вам оскорбительными, прошу ограничьтесь лишь моей головой». Джоз низко кланялся, говоря это. Он не собирался оскорблять Килкейра. Старик переживал, что для сельского жителя любое его слово может закончиться карой. Он пожил в своем и накопил достаточно храбрости и чувства ответственности. Килкейр это понимал, потому я ответил довольно мягко. Он улыбнулся извиняющемуся Джасу. «Головы нам не нужны, но нам нужно будет содействие. Я прибыл сюда не за твоей головой, а чтобы помочь другу». Сказав это, Килкейр хлопнул меня по плечу. Джасу ставился на Килкейра и искренне поблагодарил. «Я так рад, что у вас столь большое сердце. Конечно же, я помогу. Но хотелось бы знать, что вас заинтересовало в нашей глубинке?» Удивленный, он задал вопрос. «Кроме гор здесь не на что было смотреть». Без указания причины он сделать ничего не мог. Немного призадумавшись над ответом, Килкиер спросил. «А разве мой отец в письме не написал?» В письме герцога было сказано, что прибудет его сын, дочь и их друг, и служанка. Попросил выделить свободное покое. А для девушек попросил комнату в доме староста. «Но у нас ничего такого нет». «Ну, я говорил герцогу, что собираюсь встретиться со своим учителем по фехтованию». А он хотел, чтобы мы всё сами объясняли. А может, он думал, что написать, а в итоге просто сочинил просительное письмо. «Можно и рассказать, так что я сам заговорил с Джасом. Тогда я скажу. Хотя дело не такое уж важное. Я ищу одного человека. Я рассказал про своего учителя, живущего где-то в горах. И спросил, не знает ли он кого-то похожего. Закивав, Джас ответил. «О, понимаю, вы пришли встретиться с ним». Хаким живёт на самой вершине, на горе Шэнфо. Я и сам не поверил, как легко смог всё узнать. Хаким был неуловим, и было непонятно, где его искать. Я готовился к тому, что придётся изучать множество мест. А всё получалось так быстро. Я смогу с ним встретиться. Я уже было обрадовался, когда Джаз немного виновата продолжил. Но эта гора очень крутая. На неё даже опытным местам нелегко взобраться. И там водятся сильные монстры. «Так что я вам даже ничего посоветовать не могу». «Но есть другой способ увидеться с Хакимом». «Я готов был встретиться с ним где угодно, но, похоже, другого варианта не было». Джоз ответил, «Хаким иногда спускается с гор, чтобы продать трофеи с убитых монстров». «Домо тогда вы и сможете встретиться». «Понятно. Так куда проще. Подождём?» Спросил у меня Килкиер. «Так и правда было проще и безопаснее». Но оставался нерешённый вопрос. «Время?» Я спросил у Джаса. «А как часто хотим спускается?» Немного подумав, он ответил. «В последний раз... Э, три месяца назад. Значит, следующий раз... Э, месяцев через пять?» «Киллкиер». Я посмотрел в лицо другу. Он панике обречённо сказал. «Придётся взбираться наверх. Похоже на то». Слушая нас, Джас заговорил. «Если вы собираетесь наверх, я обеспечу вас картой с маршрутом. Но там водятся монстры. И не те, которых нам по силам победить». Хаким шел в гору ради тренировок. «Понятное дело, что слабых монстров там быть не должно. Так что тут нас не удивили». Я сказал Джасу. «Я только что окончил магический университет. Думаю, как-нибудь справимся». Старик удивленно заговорил. «А маг? Тогда, возможно, что-то...» И получится. В его ответе было полно тревоги.